Глава восьмая. На крыше. Недавно я Руневу встретил, лениво сообщил Слушкин. Где? Так же лениво поинтересовался Будкин. А, случайно, сказал Слушкин. У нее на работе. Оба они, голые по лежали на расстеленных газетах посреди крыш. Они загорали на отцветающем солнце бабьего лета и пили пиво.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 детский сад короче так сходи к ней посоветовал служкин будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик неохот признался он надоел мне с ней человек она конечно хороший но тоску на меня нагоняет придешь у нее как прощение славянки нагрустит хоть экспортируй будкин ловким точным движением запустил самолетик тот нырнул вынырнул полетел за край крыши по красивой нисходящей линии